«Горяда, сэмпай, насчет случившегося в первый день моей учебы!» Стоило мне поднять эту тему, как она вся напряглась, ее затрясло. Дрожащим голосом она ответила, «Вот тот, тот, тот, тот раз, эм, мне жаль, очень сильно, пожалуйста, простите меня!» Это так отличалось от его поведения при нашей первой встрече, что я был просто поражен. Со стороны должно быть выглядеть, будто я пытаюсь ее запугать или что-то такое. Эмм, нет, единственный, кому стоит извиниться, это я. Поскольку я был не в курсе правил общежития, эмм, такое и случилось. Пока мы разговаривали, вокруг уже начали собираться случайные зрители. Эй, смотри, это Рудеус. Тот случай, похоже, он все еще помнит его. Так жалко Гориады-сан. Хотя она и нарушила правила, этот парень, идиот, что будешь делать, если он услышит? В голосах окружающих я услышал жалость и осуждение. глаза глазах Гориады начали собираться слезы. Я чувствовал себя так, будто и сам вот-вот расплачусь. «Странно. Что это? Эти взгляды невыносимы». Не, Что это, драка? Смотрю, у них полно энергии, хотя уже за заполдень нано». Как раз в это время Ринни и Пурсена случайно проходили мимо. Согласно услышанному позже рассказу, те двое, похоже, учатся на том же курсе, что и Гориады. Увидев меня и Гориады в слезах, они, кажется, пришли к какому-то вому заключению и, понимающе кивнули своим мыслям, затем вмешались с самодовольным видом. «Босс, отпустите ее уже, ня!» Я уверена, Гряды не хотел ничего плохого дня. Позвольте ей сохранить лицо в конце концов. Она тоже из раз извер людей, как и мы, ня. Слушай, давай уже поторопись и уматывай. Извлеки из этого урок и никогда больше не делай ничего, что может побеспокоить нашего босса Нано. Тебе и так сильно повезло, Нано. Если бы я номер два, не проходила мимо, тебя бы уже порвали в клочья, Нано. а в, да-да. Гориада выглядела так, будто только что была спасена этой парочкой, поклонилась им, а затем поспешно удалилась, стараясь, чтобы ее обширная спина выглядела как можно незаметнее. «Эй, слушайте, разошлись живоня Тут вам не базарня После слов Ринни, звеваки тут же рассеялись, подобно облакам. Я вздохнул с облегчением. «Пурсена, что это сейчас только что было, ня? В каком смысле, Нану? Номер два это я, ня! Недавно число починенных боссов возросло!»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 «Сама об этом позаботиться, да? Разве вы уже не перестали быть хулиганками, превратившись в достойных студенток? Прошу, прекрати это. Ты что, пытаешься без всякой на той необходимости увеличить количество моих врагов? А, босс, ты должен целиться выше, ня. Если ты объединишься с нами, то сможешь одолеть даже Ариэль и править всеми общежитиями. Верно, поскольку ты босс, уже победил Фитца, ты вполне можешь стать главным в университете Нану». Почему-то мне кажется, что все эти зверолюди просто одержимы идеей стать главным. Они все должны быть страдать острой формой болезни нового лидера. Взять контроль над общежитиями и стать лидером среди студентов? Это вы предлагаете мне сделать?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 Будто я настолько держим ими, чтобы украшать трусиками свою комнату. Получить их от девушки, которую я даже не знаю, сделать ли это меня счастливым. Или, скажем, даже если я получу их от девушки, которую знаю, вроде Игоряда Сан, это вряд ли сделает меня счастливым. Однако, здесь встречаются и симпатичные девушки, даже если не совсем не в моем вкусе. Например, я был бы счастлив получить такой подарок от Рини Пурсены. От них пахнет зверем, но все же они весьма красивые девушки. И я уверен, их кровать пахнет нежным девичьим ароматом.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 Но если вы этим доставите проблемы Фит Сэмпай, то учтите, вы станете моими врагами. ухо хорошо. Если босс велел вести себя хорошо, ня, то мы починимся, ня. Верно, мы сделаем все, как ты скажешь, Нану. И вот, после этого события, я наконец-то осознал, похоже, что меня начали бояться. Когда я понял это, уже не было нужды спрашивать почему. Я победил сильнейшего из студентов фица заставил подчиниться парочку проблемных студентах. И, наконец, победил короля демонов, который навел ужас на весь университет один ударом. Последнее оказалось особенно эффективным. Вот почему. Уверен, любой будет бояться». Я узнал это от самого Бодигадди, но, похоже, чтобы оставить рану на его угольно-черном теле, укрепленным боевым духом, уровень вашего мастерства должен быть сопоставим с королевским уровнем стиля Бога Меча, иначе это не сработает. Королевский уровень. Иными словами, только догнав по силе Руджерда или Гислан, вы сможете хоть что-то сделать против него. И поскольку Бодигадди сражается полностью полагаясь на крепость своего тела, похоже, большинство атак его противников почти не наносит ему повреждений».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 Мои мускулы увеличиваются, но и только. В конце концов, единственное, в чем я силен, это мощь моей атаки. И только благодаря магическому глазу и прочему, я еще могу побеждать своих противников. Пусть мои запасы маны и магическая сила и на уровне Лапласа, ну, наверное. Но мое тело не представляет ничего особенного. Хотя, кажется, нет способа дать понять это обычным студентам. Они должны бы думать, что раз мои атаки так велика, то и прочие мои способности столь же велики. Существо, что превосходит даже короля демонов. Будь я на месте этих студентов, то тоже вряд ли захотел бы с таким связываться. Босс, вам нужно больше уверенности в себе ня. Уверена, что будь у вас больше уверенности, то и та проблема тоже решилась бы ня. Верно, но когда она решится, я бы предпочла чтобы вы занимались этим только с Риньей Нано. Таковы были слова Риньи Пурсена.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 Кто-то из них вполне мог выбрать этот университет как базу для своих исследований. Хм, ну, этот человек известен как маг А ранга в гильдии магов. О, согласно моим сведениям, ранг А в гильдии магов представляют лучшим из лучших. Это значит, что ранг С уже занимает высшие должности. Скажем, ректор Георг относится к С рангу, а вот его заместитель Джина столь как Б. Но разве А не присваиваться только верхушке гильдии магов? Да, удивительно, не так ли? Я слышал, что даже Б-ранг требует прямого одобрения столицы и изначальных достижений в исследованиях. Итак, кто это? Рудеус, ты наверняка уже слышал это имя хоть раз прежде. Имя, что я уже слышал, но не думаю, что среди моих знакомых есть человек, заслуживший ранг А в гильдии магов. Однако Фит Сенпай и правда упомянул имя, которое я уже не раз слышал. Это особый студент, Тишина.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 Также именно по ее собственному рецепту они смогли готовить то блюдо, похожее на карри. Смешать морковь, картофель и лук в кастрюле, изолить соусом и смесить 10 разных приправ, чтобы придать блюду особый вкус, а затем с хлебом есть. Другими словами, типичное карри. Хотя вкус и отличается от того, что помнит мой язык, но все равно это очень похоже на карри.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 Я одолел короля демонов, который теперь зовет меня другом. Все прочие студенты боятся меня. Конечно, поклялся где-то в глубине сердца, что не зазнаюсь. Однако, учитывая все эти вещи, в какой-то момент я действительно возгордился. Если все так обстоит, то не найдется никого, кто посмотрит на меня сверху вниз. Подсознательно я думал именно так. Я разузнал точное место от заместителя ректора Джинеса. Третий этаж научно-исследовательского комплекса, ясненько. Тишина занималась здесь три комнаты.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 У сказавшего это были черные волосы, это была девушка. И то, что никогда не смогу забыть, совершенно точно никогда не забуду. чисто белая маска без украшений. Вот черт! Я закричал, готовясь броситься прочь. Это была девушка в белой маске, та самая, что была с Орстедом. Я не помню ее имени, но все равно она с Орстедом. С Я был морально готов встретиться с реинкарнировавшейся личностью, но я не имел никакого намерения встречаться с Орстедом. Весь ужас того случая, когда я чуть было не умер, вновь охватил меня. В одно мгновение весь тот страх обрушился на меня при виде этой белой маски. мучение от раздавленных легких, бессилия от сознания, что все я могу сделать бессмысленно. Резкая боль, когда пронизили мое сердце. И ужас от осознания, что нахожусь на пороге смерти. Все это вновь вернулось ко мне, и я побежал».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 В следующем мгновении я отступился и упал с лестницы, потеряв сознание совершенно дурацким образом. Я очнулся от ощущения, что кто-то гладит меня по голове. Это было очень нежное прикосновение. Я почти ощущал, как некая энергия льется от этой руки, унимая боль и восстанавливая кровообращение. Было именно такое ощущение. Когда я повел глазами, чтобы рассмотреть владельца руки, это оказался Фит Сэмпай. Тот, кто гладил меня по голове, был Фит Сэмпай. Его рука была такой теплой. Он был таким стройным и хрупким до такой степени, что уже сложно было подумать, что он действительно мужчина. Не задумываясь, я схватил его за руку. «А, Родеус он ты очнулся?» «Я так волновался, ты вдруг внезапно рухнул сверху?» и «Я видел ужасный сон! Меня хотел убить девушка в белой маске!» «Эм...» На лице Фит Сэмпай появилась тревога. «Что такое?» В первую очередь, где вообще? Это не моя комната в общежитии. Это вообще не общежитие. Но где-то я я уже видел раньше. Позади Фит выстроились другие кровати. Точно, это комната университетского лазарета. Приподнявшись, я покрутил головой. Больше тут никого не было. Только Фит и я. Нет, еще целитель, который заведует здесь. Когда я повернул голову, еще... Вау! На другой стороне кровати я увидел, что там сидит кто-то еще. Это была девушка в белой маске. Невольно я свалился с кровати, она лишь со вздохом посмотрела на меня. «Как грубо. Почему ты так боишься? Разве не спасла тебя в прошлый раз?» «А, ты, должно быть, не помнишь, поскольку ты был мертв». «Поскольку ты был мертв, все-таки тут нет никакой ошибки. Это именно она была там, девушка, что стояла позади Орстеда». «А о, о, Орс, Орстед здесь? Его здесь нет. Он занятой человек». Небрежно отозвалась девушка в маске. «Его здесь нет». Орстеда здесь нет, правда? Нет, я ничего не могу поделать, даже если это ложь. Ясно, так нет здесь, да? Не переживай, он не собирается преследовать тебя еще некоторое время. Еще некоторое время, это значит, что как только это время у него появится, он придет убить меня? Не думаю, что он действительно имеет такие планы, хотя... Нет, такая возможность существует, все зависит от тебя. Не похоже, что это случится в ближайшее время. В тот же миг, как я понял это, я почувствовал облегчение. Видимо, я слишком эгоистичен. видимое состояние, Фит Сэмпай поскреб за ухом и спросил девушку Маски. «Эмм, я не совсем понимаю, о чем идет речь, могу я попросить объяснить пару вещей?» «Для начала, что у вас за отношения с Рудеусом Куном?» «У нас нет никаких отношений», — резко ответила она на вопрос Сэмпая. «И тут я понял, что Фит явно чем-то недоволен». «Но это впервые, когда вижу Рудеуса Куна в такой панике. Ты что-то сделала?» Тон голоса Сэмпая был по-настоящему решительным. «Он, должно быть, пытается защитить своего недостойного Кухая».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 «Ты что-нибудь помнишь об этом?» Я взял бумажку, что она протянула. Там значилось «Шинахара Акихита Куроки Сейджи». И написано это было на японском. Я быстро понял, это чьи-то имена. и одновременно чувство все-таки поднялось изнутри. Все-таки она... Второе, ты понимаешь эти слова? Третье, ты за кого? Эти вопросы были заданы на чистом японском. После всего этого уже очевидно. Она такая же, как и я. Однако я задумался. Эта бумажка, именно на ней. «Я никого такого не помню, однако пусть я не был несколько озадачен, я уже решился». Медленно я ответил на японском. «Нет, я не знаю этих имен». «Ясно, ты понимаешь эти слова, верно?» «Э? Что это за язык? Рудеус-кун?» Спросил, заглянув в бумажку Фит-сэмпай. Я поспешно ответил. «Ничего такого, мы просто земляки». «Земляки? Но этого ведь просто не может быть!» Воскликнул, отрицая фиц сэмпай Я не знаю, почему так яростно это отрицать но прямо сейчас эти вещи поважнее. «Ты такая же, как я?» – нерешительно спросил я. Она кивнула. «Верно. Прежде чем я осознала, меня уже внезапно забросило в этот мир». С этими словами она сняла маску. В это мгновение одно воспоминание ясно встало перед глазами. Воспоминание из прошлой жизни. Мои последние мгновения.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 если она реинкарнировалась, то вполне естественно, что лицо у нее должно быть другое. Ответы на мои сомнения вскоре прозвучали из ее собственных уст. Это был так называемый перенос. Меня перенесло в этот никчемный мир. Перенос. Это несколько отличается от реинкарнации. Я прошел так называемую реинкарнацию, получил новое тело. Я был рожден в этом мире, сохранив прошлые воспоминания. С переносом все по-другому. Перенос – это своего рода прыжок в пространстве. И возраст, и тело оставались точно такими же после попадания в этот мир. Она отличается от меня. Меня зовут Нанахуша Шизука, японка. С недавних пор нашу прозвище Тишина Семи Звезд. Сомнения и растерянность. В моей голове все перемешалось. В отличие от меня, что так ничего и не сказал толком, она просто засыпала меня вопросами. В любом случае, где ты родился? В Америке или где-то в Европе? Ты же европеоид, верно? Но ты понимаешь японский. Может ты из смешанного брака?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 Нанохоши продолжала говорить в явном волнении, даже не замечая моего замешательства. «С этого момента я рассчитываю на твое сотрудничество. Эм, как твое имя? Ру... Рудеус Грейрат. Это твой псевдоним в этом мире, верно? А какое у тебя настоящее имя? Я не хочу вспоминать и тем более произносить вслух имя из моей прошлой жизни. Поэтому я промолчал». Нанохоши с пониманием кивнула. «А, я поняла. Ты сохраняешь осторожность, и я понимаю эти чувства. После того, что тогда случилось... Однако можешь не волноваться, я твой союзник». В любом случае, я думаю, что здесь оказались и другие люди, бывшие тогда с... со мной. Но это первый раз с тех пор, как я очутилась в этом мире, когда действительно встретила земляка. Это такое облегчение. Нанахоши взяла меня за руку. Фит-сэмпай тут же нахмурился. А затем Нанахоши сказала это полным радости голосом. «Ради возвращения в наш мир, давай работать вместе». «Ради возвращения в наш мир». Эти слова разом привели мои разбежавшиеся мысли в порядок, и они формировались в одно простое слово «нет». Я стряхнул ее руку и произнес это вслух. «Я не хочу возвращаться в наш мир». Нанохоши потеряла дар речи. «Рудеус и тишина. Говорят о чем-то на языке, которого я не могу понять. Мы совсем забыли о Фит который не знает японского. В медицинском кабинете повисла весьма деликатная атмосфера».